Глава третья. Элементалия. Тело, что попало в лужу, выпирается наружу. Силой выпертой воды тело впертого туды. Первые капли настигли нас уже в сумерках. Мы, не останавливаясь, шли по болотам уже больше четырех часов. А селок все подгонял и подгонял нас. Низко висящая туча за нашей спиной периодически нас нагоняла и приходилось удаляться в сторону. Тем не менее, по солнцам я смог определить, что охотник придерживается юго-восточного направления. Судя по спокойствию нашего проводника, особо необычной для него такая ситуация не была, и все же он продолжал гнать нас вперед. «Еще чуть-чуть, и мы в безопасности!» – на ходу крикнул селок. До безопасного места действительно оставалось недалеко. Стоило миновать чахлы заболоченных перелеса, как мы оказались на островке с крупным скальником. Охотник первым углубился в этот лабиринт, и мы последовали за ним. Пробираясь между навалами камня, уже под хлещущим дождем, я проклинал свою глупость, которая повела меня в это чертово болото, деревенскую колдунью с ее советами, непутевого ученого, которому за каким-то чертом потребовалось лезть в такие дебри, да и еще много чего. Но в один момент хлещущие со всех сторон струи воды и порывы ветра перестали меня доставать. Мы очутились в небольшой пещере. «Все, пришли!» – выдохнул селок, скидывая рюкзак. «Здесь переждем. Думаю, через пару часов элементали от нас отстанут. Вообще странно, что они так долго нас преследуют, как будто специально. Никогда раньше за ними такого не было». «Мужики, вы как?» – обратился я к остальным компаньонам. Мокрые до нитки бандиты, не привыкшие к подобным путешествиям, устало опустились на землю. «Нормально», – буркнул Борода, а сивые сапог лишь кивнули. «Пока мы переводили дух, наш проводник уже успел скинуть верхнюю одежду, разложить ее по нагретым день камням, обустроить себе ночлег и даже нарезать солонину. Вот что значит опытный человек, не то что наша компашка городских увольней». Последовав его примеру, я тоже скинул свой наряд, оставшись в одном белье и стал расстилать одеяло. В одном из углов я приметил кучу заготовленных сухих дров и уже собирался разжечь костер, но охотник меня остановил. Не стоит разводить огонь. Ундины элементали воды. И этого не любят. Горячего поедим уже на стоянке ученого. Завтра в обед, не раньше. Не надо, так не надо. Спокойно согласился я, как-нибудь переживем. А что, селок, большие эти ваши руины? Сложно сказать, основная часть в болотах утонула, а то, что из них выступает... Хм... Селок ненадолго задумался, прикидывая размеры. Высоту, как молодое дерево, а по размерам не меньше нашего поселка будет, но дюже страшные там места. Еще мой дед рассказывал, что по ночам там призраки воют, да так, что от страха можно в штаны наделать. Я те руины обычно десятой дорогой обхожу, и всего пару раз на ночь становился. Жуткое место. Но живой же. Так у меня береги светлых богов есть. Мужчина показал на связку амулетов на шее. «О божественной магии я много слышал, а кое-что и видел собственными глазами, но как она работает, даже представления не имел». «А как же тот ученый?» «Не знаю, дурак, наверное», — изрек мудрость охотник и закутался в одеяло. Разбойники дружно заржали на такое остроумное замечание. Новый рассвет привычно наполнил силой и энергией. Сквозь камни в наше убежище с восточной стороны пробивались первые лучи. Всходили Гесион и Гирион. Правда, на этом приятные новости заканчивались. Дождь и ветер всю ночь атаковавшие наше убежище даже не думали отступать, отчего утренняя прохлада казалась еще более колючей. Мне даже показалось, что часть камней покрыта легким слоем иния, хотя в этих широтах снег – большая редкость, и увидеть его можно только на склонах самых высоких пиков. Поднявшись, я усилием воли разогнал кровь по организму, и внутреннее пламя нагрело мое тело. Так-то лучше. Снаружи пещеры дождь усилился, и порыв ветра принес несколько капель. «Ну и погодка!» — пробурчал проснувшийся проводник. «Так быть не должно, господин охотник. Может, вы своей магией разгоните их?» «Не мой профиль, я маг огня». «Вот же, блин, а что же вы раньше не сказали?» — воскликнул селок. «Чего не сказал?» «Что вы, маг огня, это ж они за вами увязались!» — пояснил охотник. «А ты спрашивал?» Еще не до конца понимая, о чем речь, отозвался я. «Вот и поговорили!» Никому не обращаясь, со вздохом произнес Селок. «Разбойники еще спали. Селок задумчиво сопел, а я пытался разобраться в ситуации». Похоже, проводник прав. Исходя из тех легенд, что я помню, и дополнительной информации, полученной уже здесь, «Феникс» — это не только бессмертное создание, но еще и воплощение огненной стихии. Моя горящая кровь вполне могла привлечь ундин, элементалии воды. Не знаю, как обстоит с сельванными элементалями воздуха, но водяные точно являются моим антиподом». Со слов проводника получается, что эти элементали иногда преследуют живых, но быстро теряют интерес и уходят. В нашем же случае, похоже, на такой удачный результат можно не рассчитывать. Этих обитателей болот явно напрягает мое присутствие, и оставлять нас в покое они не собираются. Неприятная ситуация, и мне абсолютно непонятно, как быть и что делать». «Слушай, Силок, что они вообще собой представляют? Как выглядят? Чего боятся?» «Надо было собрать побольше информации о противнике перед тем, как переходить к каким-либо активным действиям». «По-разному выглядят. Сам я их только издалека видел. Но байки — это все, будто они на людей похожи. Те, что воздушные, постоянно форму меняют, то смерчем станут, то порывом ветра». Водные более устойчивы и выглядят, как зависшие в воздухе капли дождя. Шагов с двадцати и не определишь, что перед тобой элементаль. Физических сил у них немного, но магии ударить могут. Видел, как они болотника убили. Воздушные, как кулаками, воздух дубасят. Несмертельно, но неприятно. А водные струями воды бьют. Это что-то наподобие плети поопаснее будет. Свист стоит, словно действительно кто плетью машет, а при ударе даже кожа лопается. Говорят, под лежачий камень вода не течет, сами элементали не уйдут, а значит, надо решаться, и мои спутники здесь мне не помогут. Я вновь задумался, оценивая свои силы. Смогу ли я одолеть такого противника, и что будет, если они всей толпой накинутся? Точных данных про этих тварей у меня нет, но даже моих скромных знаний хватает, чтобы уверенно сказать «да». На убойность своего небольшого арсенала рассчитывать не приходится, но магической энергии во мне на пятерых хватит. А вот если они нападут все вместе, то могут начаться серьезные проблемы, шапками закидают. Но здесь главное сильно не высовываться из-под защиты камней, и все может обойтись». «Ну, попробуем». Я встал и натянул сапоги. «Что, попробуем?» Не понял ход моих мыслей, охотник. «Говорю, пойду сам посмотрю на этих твоих духов стихии. «Это опасно, господин охотник», — попытался отговорить меня селок. «И что теперь, вечно тут сидеть?» Поставил я точку в этом бессмысленном разговоре. «Решил, действуй». «Верхнюю одежду надевать не стал. Без применения магии этот бой не выиграть, а после моих боев она, как правило, приходит в негодность. Так что буду удивлять врага, пойду в бой в одних трусах и сапогах». «Поток». В разоактиватор из моей ладони срывается трехметровый поток бурного пламени. Выставив руку вперед и используя огонь как щит, я двинулся вперед. Первые капли дождя зашипели, испаряясь в огне, но дождь как будто только этого и ждал. Потоки воды усилились, и пламя начало прибивать к земле. «Ха!» Злая ухмылка пробежала по моему лицу. «Я так тоже умею!» Напряжением воля заставил магическую энергию быстрее течь по каналам, и пламя снова набрало силу. Жалко, что поток пламени не самое убойное заклинание. Уж очень оно удобное, даже целиться особо не надо, только направить руку в сторону врага. Первый встреченный мной стихийный дух предсказуемо оказался водным. Стоило повернуть за очередной камень, как мне, навстречу ринулось шарообразное скопление подвешенных в воздухе капель воды. От неожиданности я даже толком не успел среагировать, когда в воздухе что-то свистнуло и мне в лицо больно ударила плотная горячая струя. Если бы удар пришелся в кадык, то, скорее всего, сломал бы его, но мой огненный щит сбил прицел элементалю и слегка смягчил сам удар, поэтому я отделался всего лишь шишкой на лбу. Резким скачком сократил дистанцию, еще в прыжке меняя поток пламени на лезвие, и стал полосовать водяную сферу огненным клинком. Амплитудные режущие замахи проходили сквозь тело противника без всякого сопротивления, уничтожая целые куски элементаля. Я успел нанести три удара перед тем, как заметил, что капли воды в теле элементаля начали уплотняться в узел. Догадавшись, что это признак подготовки к новому удару, я без промедления воткнул лезвие прямо в центр этого уплотнения. Горячий пар ударил во все стороны, и элементаль буквально взорвался. Я инстинктивно прикрыл лицо, и остатки водяного тела прошлись колючим дождем по рукам. Перед самой смертью водяной дух заморозил свое тело, и меня окатило мелким градом. Его осколки прошлись по рукам, рассекая кожу на кистях. Быстро осмотрев себя на предмет повреждений, я пришел к выводу, что легко отделался. Сейчас обе руки пылали от выступившей крови, но, слава богам, льдинкам не хватило массы и скорости, чтобы нанести серьезные повреждения. Поставить синяк или выбить глаз они вполне могли, а при попадании в уязвимые участки с мягкой кожей легко ее рассекали. От самого же элементаля остался вытянутый голубоватый кристалл длиной около 10 см. штука достаточно редкая и ценная. Кристалл можно было выгодно продать, и я попытался взять его в руки, но капли моей крови случайно попали на его поверхность, и он тотчас разрушился. «Вот же черт!» – высказался я о потере ценного ингредиента. «Сперва надо приводить себя в порядок и только потом думать о трофеях. Трофеи буду собирать позже, когда разберусь со всеми противниками». Следующий водный дух, который преградил путь в каменном лабиринте, тоже попытался меня атаковать водяной плетью, но в этот раз я был готов. Резко припав к земле, я пропустил над собой тугую струю воды и рывком сократил дистанцию с врагом. Три размашистых удара огненным лезвием рвут водяную плоть элементально, но тот пытается создать новую плеть. Укол прямо в центр. На этот раз я был готов к последствиям, поэтому, когда он начал сжиматься перед взрывом, прикрыл лицо и поспешил отскочить под прикрытие ближайшего камня. Полностью спрятаться не получилось. Скакать с ограниченным обзором очень неудобно, но все-таки сила удара оказалась значительно слабее на расстоянии, так что взрыв второго элементаля обошелся для меня почти без последствий. С третьим противником все вышло еще более гладко. Он был почти на треть меньше своих собратьев, и его даже не пришлось добивать. Три удара огненного лезвия просто развоплотили его, и он осыпался безвредными каплями воды. «Ну, гады, держитесь!» – проговорил я, готовясь к новому бою. «Враг мне достался сложный из-за своей магической природы, но не самый умный». Их тактика была проста и бесхитростна, стоило только водяному элементалю меня заметить, как он тут же бил плетью, после чего ему требовалось около 5 секунд для подготовки к следующему удару. Мне этого времени хватало, чтобы сократить дистанцию и нанести значительные повреждения. Добивающим же ударом почти всегда выступал точный укол огненного лезвия в формирующееся плетение. Перед самым взрывом я замечал странные всполохи силы. Скорее всего, мой удар нарушал их движение. Мне удалось уничтожить уже семерых противников, когда впервые попался Сильван, элементаль воздуха. Вначале я принял закружившийся ветер за обычное явление, но когда он сжался в сферу, я понял, что встретил элементаля. Краткий миг растерянности мог бы мне стоить пропущенного удара, но атаки не последовало. Плотные потоки воздуха растрепали мои мокрые волосы, и Сильван взлетел в дождливое небо. Воздушная природа этого элементаля не позволяла ему надолго обрести статичную форму. Он постоянно менялся и не мог удержаться на одном месте». Некоторое время я внимательно следил за этим завораживающим танцем, но дух скрылся в потоках, льющейся на землю воды, и исчез. Самой же радостной новостью для меня был тот факт, что стихийному созданию оказалось безразлично мое присутствие. Похоже, ему было плевать на мое огненное происхождение, в отличие от Ундин, и он не намеревался ввязываться в драку. Одной проблемой меньше. Мой поход по каменному лабиринту продолжился, и после победы над одиннадцатым противником я приблизился к его краю. Навалы камня закончились, и впереди пролегало открытое пространство болот. К сожалению, каменный лабиринт был не так велик, как мне бы хотелось, и долго уничтожать противников по одному не получилось. На открытой местности порывы ледяного ветра были значительно сильнее, и царивший здесь холод наморозил тонкую наледь на поверхности болотной воды. При дыхании изо рта вырывалась облачко пара, и кожу неприятно пощипывало от мороза. За минувшее время я привык к жаркому климату, и такой резкий контраст заставил внезапно вспомнить о доме. Земля и мой родной Рыбинск с его суровыми зимами, где иной год температура опускалась до минус 40, явственно встали перед глазами. И мне пришлось отстраниться от этих мыслей, так как враг ждать окончания лирических отступлений не собирался. Примерно в двух десятках метров от границы льде расположилось густое скопление стихийных духов, которые создавали эту климатическую аномалию. Десяток ондин парил в воздухе, исполняя причудливый, но удивительно красивый танец. Их тела постоянно менялись, перетекая в разные формы. Как бы ни было опасно, я не мог не восхититься красотой зрелища. У самой земли, прямо в центре этой круговерти, находился самый крупный из духов. Здоровяк почти втрое превосходил тех, что я видел до этого. Секундное колебание стоило мне потери инициативы. Горючая кровь на руках продолжала пылать и вместе сжатым огненным лезвием подсвечивала мою фигуру даже сквозь плотную стену дождя. Капли шипели и исходили паром. Здоровяк колыхнулся и двинулся в мою сторону, а я стал пятиться под прикрытием валунов. Резкий свист заставил присесть. Водяная плеть духа ударила чуть выше головы. Атака была такой силы, что изъеденный временем и болотом камень раскрошился. По спине острыми краями прошлись осколки. Силен гад. Гори. Слово и жест. Воспламенение на миг вспыхнуло на теле элементален, но плотные струи холодного дождя моментально погасили пламя. Защита у него отличная. Мне такую стену воды не пробить. Разве что огненное лезвие возьмет. Второй удар я нанес по одному из вырвавшихся вперед более мелких духов. Их защита сильно уступала здоровяку, но результат тоже оказался невысок. Если удар лезвия выжигал целые куски водяного тела, то воспламенение лишь слегка проходилось по верхней оболочке элементаля. Вновь где-то сверху просвистела тяжелая плеть здоровяка, а вслед за ней последовали и другие. Это остальные водные духи присоединились к лидеру, и воздух наполнился свистом, но я уже укрылся. Частые удары застучали по камню, но прицельность их атак была невелика, так что меня даже не зацепило. Хорошо, что духи воздуха не участвовали в этом бою. Они продолжали кружить на высоте, оставаясь сторонними наблюдателями. Первый из элементалей неуверенно зашел в лабиринт, где мгновенно стал моей жертвой. Подскочив, я нанес три быстрых удара огненным лезвием и он осыпался водной взвесью. Моя тактика была проста – заманить духов под прикрытие камней и уже тут уничтожать по одному. Но, похоже, здоровяк обладал более развитым интеллектом, чем его меньшие собратья, и каким-то образом мог с ними общаться. Без единого звука малые водные духи отступили назад, а сам он выдвинулся вперед. Здоровяк некоторое время колебался, не решаясь перешагнуть рубеж, за которым начинался каменный лабиринт, но потом все же начал движение. Стоило ему пересечь невидимую черту, как он несколько уменьшился в размерах и скрывающие его потоки дождя рассеялись. У меня возникло такое подозрение, что данный феномен как-то связан взаимопроникновением стихии. Не зря охотник посчитал наше каменное убежище достаточно надежным, и духи не торопились лезть в пещеру, а кружили рядом. Понять бы еще, как это работает. Хотя не так уж важно. Сейчас главное, что мои шансы на победу возросли. Биться с целой толпой никак не входило в мои планы, но один на один – уже совсем другое дело. Но теперь-то мы посмотрим, насколько он силен. Пятясь вглубь, я заманивал здоровяка в более удобное для боя место. Естественно, что детально изучить лабиринт у меня возможности не было, но мои требования к будущему полю битвы не очень высоки, и подходящее место нашлось буквально через десяток метров. Относительно ровная площадка позволит мне маневрировать и избегать попаданий водных плетей, а валуны в случае чего дадут надежное укрытие. Я вызвал поток пламени и направил его на проход, в котором должен был появиться мой преследователь. Элементалю явно было некомфортно среди нагромождений камня, и он торопился побыстрее разобраться с раздражающим фактором в моем лице. Он даже не замедлился, кинувшись в огонь. Лишь его оболочка стала покрываться инеем и обрастать кристаллами льда. Пламя прошлось по ледяной броне, не причинив ей особого вреда, и противник вырвался из узкого лаза-лабиринта на выбранную мной площадку. Свист воздуха, рассекаемого струей воды, заставил меня упасть на землю. Водная плеть прошлась над самой макушкой, срезав торчащие волоски. Здоровяк оказался умнее, чем остальные водные духи. Я рассчитывал, что он, как и предыдущий, будет бить по среднему уровню, но он ударил на уровне коленей, и мне лишь чудом удалось избежать попадания. Откатившись в бок, я продолжал поливать его потоками огня, опасаясь подходить близко. Он смог меня удивить, и подсознательно я ожидал новой пакости. «Раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник, в двух метрах от противника и направив на него огонь, я выбирал удачный момент. На секунду мне показалось, что он чуть отступил, и я решил было напасть, но вовремя заметил ловушку. Подобную тактику мне уже приходилось видеть у слизни в канализации». Поверхность тела элементаля стала подозрительно вытягиваться, формируя острые ледяные иглы, и в том мгновение, когда я приблизился, они выстрелили в мою сторону. Если бы не прошлый опыт, я бы попался на эту уловку. Отшатнувшись назад и вновь уйдя на нижний уровень, я пропустил иглы над собой и резко рванул вперед, на ходу меняя поток пламени на лезвие. Тугой огненный пучок с широкого взмаха прошелся по покрытому ледяной коркой телу, оставляя обширную брешь. Все же его защита не настолько хороша. Пусть она легко выдерживает дистанционные заклинания, но противостоять моему огненному лезвию не смогла. Мне удалось нанести еще один удар, после чего пришлось уворачиваться от водной плети. Центр формирующихся чар находился глубоко внутри элементаля, ближе к земле, и я откровенно побаивался совать в него руку. Судя по его способностям, он мог легко ее отсечь. На этот раз я легко ушел от удара по нижнему уровню простым прыжком и вновь принялся кромсать водяное тело огненным клинком. Мой противник умен, но не гений, и этот его ход был уже предсказуем. Два удара огненного клинка и вновь отступление. На этот раз я хотел спрятаться за одним из каменных блоков, но не успел. Противник вновь атаковал десятком бритвенно-острых игл. Я избежал большинства, но две штуки таки пробили мое плечо насквозь. Боль обожгла нервы. Полностью укрывшись за валуном, я чертыхаясь попробовал вырвать иглы, но лишь порезал ладонь об острые ледяные края. «Вот тебе легкий противник. Огненная кровь струилась по моим рукам». «Ну, гад, ты за это ответишь!» Собрав пригоршню горящей крови, я дождался, когда очередная водяная плеть ударит валун и рывком выскочил из-за прикрытия. «Три шага, резкий скачок влево, пропуская очередную атаку элементаля». Огненное лезвие вспарывает тело твари, и пригоршня моей крови летит в образовавшуюся брешь в защите. Не останавливаясь, я продолжил полосовать врага. Огненные капли, подобно палму жгли водяного духа, и почти треть его тела растеклась водой. Он попытался ударить новым заклинанием, но еще одна порция моей крови разрушила чары. Удар, еще удар, и голубоватый кристалл элементаля падает на землю, а я устало опускаюсь и начинаю останавливать текущую из длинных порезов кровь.